Глава 8. 13 лет до начала эксперимента. В одиночной палате ожогового отделения городской больницы Калининграда в постели лежал ребенок. Его лицо и шею полностью покрывали марлевые повязки с йодом. Изо рта к аппарату искусственной вентиляции легких тянулись прозрачные трубки. У окна стояла ухоженная и дорого одетая женщина лет сорока, с зажигалкой в руках, нервно щелкая колёсиком. Датчики над кроватью пискнули. Женщина обернулась и без нотки беспокойства взглянула на ребёнка. В палату вошёл Мещерский. Женщина обрадовалась гостю. «Витя, спасибо, что помог с палатой. А то мы ведь теперь прокажённые». Профессор сочувственно кивнул, быстро осмотрел показатели на приборах и медкарту ребёнка. «Ты сама как?» — спросил он, не отрываясь от эпикриза. Женщина потерянно посмотрела на Мещерского. Ей казалось, что сейчас самое время заплакать, но сил на это не было. Тут все более-менее понятно и не смертельно. Успокоил ее Мещерский, закрывая медкарту. Главное — спасти зрение. Я говорил с Семеновым, он лучший хирург-офтальмолог в городе. Он возьмется, не переживай. С лицом тоже все будет хорошо. Это долго, сложно, но поправимо. Кожа зарубцуется за год, и можно будет делать реконструкцию и пересадку. Всё будет хорошо. Женя кивнула. Слёзы, наконец, прыснули из глаз. Она стала искать в сумке сигареты. Я вообще ничего сделать не успела, ведь Просто окаменела там. Этот ублюдок убежал, и все стояли и смотрели, как он бежит. Как вкопанные стояли. Никто ничего не сделал, понимаешь? Она выронила сумку, и содержимое высыпалось на пол. Мещерский помог собрать и протянул ей пачку сигарет. Женщина спешно достала сигарету. «Только курить здесь нельзя», — спокойно произнес профессор. «Я вообще не представляю, что дальше делать. Как с таким вообще можно жить, Ветя? Как он мог так с нами поступить?» Профессор не любил женских истерик он сочувствовал ее горю но не был готов изображать трагедию и подсаживаться на ее эмоции у него завтра слушание сквозь слезы продолжала женя виталик мне запретил поступать просит не лезть говорит сам разберется меня не слушает может хоть тебя так ведь нельзя ведь надо все рассказать нужно было ее успокоить мещерский аккуратно коснулся ее плеча Я Кирсана 18 лет знаю. Не послушает. Раз решил, значит решил. То, что он сделал, ужасно. Это сложно принять. Но если ты хочешь помочь, сделай, как он просит. Пусть ты с этим не согласна, но это будет лучшей поддержкой для него. Женщина сломала сигарету пополам, нервно заходила по палате. Затем опустилась на стул, Виновато посмотрела на ребенка, лежащего под грудой трубок и датчиков. Я не смогу пройти через реабилитацию. Быть рядом, поддерживать, утешать. Я все еще злюсь, все еще не простила. Женя посмотрела на Мещерского и зашептала Кто я после этого, Витя? Что я за мать, если не могу и не хочу быть рядом со своим ребенком? Не хочу помочь ему пережить этот ужас? Кто я после этого? Датчики над кроватью громко запищали, и ребенок еле заметно пошевелил пальцами.